ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Давид открыл глаза. Свет, который едва просачивался сквозь закрытые ставни, был мутно-белым, похожим на туман. Отсюда из теплой уютной комнаты, из-под толстого стеганого одеяла он казался холодным и каким-то потусторонним. Давид сел в кровати и прислушался. В доме царила предрассветная тишина. Здесь, в бывшей маминой спальне, не было часов, но он подумал, что сейчас, скорее всего, самое раннее утро. Во сне к нему на этот раз не приходило никаких воспоминаний. Поэтому он чувствовал себя отдохнувшим, уверенным, готовым, к чему он еще не знал, но, во всяком случае, ему нравился этот дом. И нравилось, какой стала мама в этом доме. Только одно омрачало его мысли – Брижит была мертва. Накануне вечером он узнал об этом из воспоминания, в котором лежал, кажется, на больничной койке, слишком высокой для обычной кровати, да и обстановка напоминала больничную палату. Стены почти пустой комнаты были ослепительно белыми, в воздухе плавал запах эфира или еще какого-то химического вещества. Но был и какой-то другой запах, казавшийся здесь совсем неуместным. Пыли, старого чердака... Да ведь не мог с точностью его определить. Все было каким-то расплывчатым, нереальным. И вдруг непонятно откуда появился человек, который склонился над ним и прошептал. «А когда я покончу с тобой, я убью твою шлюху-мамашу, как раньше убил ее подружку». Он не произнес ни одного имени, не сообщил никаких подробностей, но это и не понадобилось. Давид был достаточно взрослым, чтобы понять связь между этой призрачной сценой и вчерашней фотографией Брежит на экране телевизора. Да и подруга у мамы была только одна. Давид попытался отогнать вернувшийся страх, понимая, что мама не сможет в одиночку справиться с грозящей им опасностью. Он должен еще раз попытаться освободить свою силу. Это их единственный шанс на спасение. Спонтанность вчерашней попытки уступила место твердому решительному намерению, вызванному необходимостью и страхом. Он отбросил одеяло, натянул свитер и шестерные носки, снова сел на кровать. На этот раз он не стал закрывать глаза, как вчера в бабушкиной гостиной. «Нет, теперь ему хотелось воочию увидеть то, что произойдет!» Он поискал подходящий предмет, который можно было бы переместить с помощью взгляда. «Писпи? Нет, слишком тяжелая. Картина на стене? Книга? Кукла в костюме знатной дамы 18 века? Ага, вот подходящая вещь! Небольшая шкатулка, оклеенная ракушками. Маленькая и наверняка легкая. То, что надо!» Давид поднялся, поднялся. подошел к старинному комоду, на котором стояла шкатулка, и стал, не отрываясь, смотреть на нее. «Ну, давай же, Давид, у тебя получится. Ты еще не знаешь, где и как это может пригодиться, но ты можешь это сделать. Ты столько раз это видел в своих воспоминаниях. Да ты и сам всегда об этом знал. Тебе нужно просто выпустить на волю этого зверька, запертого внутри. Зверька, который победит страшного черного зверя». Он напряг все силы. Ничего. Еще, еще. Наконец он ощутил уже почти привычное покалывание, вроде щекотки под кожей и теплоту. Нет, жар, волнами расходившийся из головы по всему телу. Я убью твою шлюху, мамашу, как раньше убил ее подружку. Сильнее, еще сильнее. Его дыхание участилось, и он почувствовал, что слегка поднимается над полом, словно в невесомости. Одновременно в ушах нарастал гул, как будто в голове работал паровой котел. «Вот, вот оно! Ты же всегда это знал!» Его глаза расширились, и тут же их заволокло белой пеленой. Он машинально встряхнул головой, и белый занавес распахнулся. Теперь Давид стоял неподвижно, наблюдая за открывшимся ему зрелищем. Когда он пришел в себя, все его тело охватило лихорадочная дрожь. Результат опыта оказался не тот, какого он ожидал, но сейчас это было неважно. Давид бегом бросился в комнату матери. Увидев, что она спит, он подбежал к ней и начал трясти за плечо, чтобы разбудить. «Мам, просыпайся! Скорее! Он едет сюда!»